Эксперты психологической войны привозили пропагандистские материалы и книги. Эскалация тайных операций малой войны со стороны Соединённых Штатов Америки против СССР, начатая в соответствии с директивой Рейгана по национальной безопасности, содействовала изменению характера афганской войны, придавая ей ещё более обострённый характер. Летом 1994 года В Соединённых Штатах Америки в издательстве Atlantic Monthly Press вышла книга Питера Швейцера под громким названием Победа, раскрывающая секретную стратегию администрации Рейгана, которая ускорила распад Советского Союза. Швейцер, опираясь на до сих пор засекреченные американские документы, к которым он сумел получить доступ, утверждает, что США оказывали широкую финансовую помощь афганским моджахедам, способствуя наращиванию поставок современных вооружений и разведывательных данных. При этом они рекомендовали использовать эти поставки как для борьбы в самом Афганистане, так и для организации операций непосредственно в Советском Союзе. В январе 96 -го года неутомимая Женя Архипова из организации ветеранов Афганца Прислала мне книгу генерала Лиховского «Трагедия и доблесть Афгана». Страницы его книги возвратили меня в уже далекий 79-й год. И сегодня, в марте 96-го года, я вновь переживаю все, что происходило тогда. Полагаю, что читатель не будет в претензии на меня за то, что я процитирую вместе со своими дополнениями, уточнениями, несколько страниц книги Лиховского, на которых упоминается мое имя, или документы, так или иначе связанные с афганскими событиями декабря 79 года. Документ. Совершенно секретно. Особая папка. Товарищам Брежневу, Андропову, Громыкосу, Суслову, Устинову. Выписка из протокола номер 176 заседания Политбюро ЦК КПСС от 6 декабря 1979 года. О направлении спецотряда в Афганистан. согласиться с предложениями по этому вопросу, изложенными в записке КГБ СССР и Минобороны от 4 декабря 1979 года номер 312/2/0073 прилагается. Секретарь ЦК Л. Брежнев. Документ совершенно секретно. Особая папка. ЦК КПСС Председатель революционного совета, генеральный секретарь ЦК НДПА и премьер-министр Демократической республики Афганистан Амин в последнее время настойчиво ставит вопрос о необходимости направить в Кабул советский мотострелковый батальон для охраны его резиденции. С учётом сложившейся обстановки и просьбы Амина, считаем целесообразным направить в Афганистан подготовленный для этих целей отряд ГРУ Генерального штаба общей численностью около 500 человек в униформе, не раскрывающей его принадлежности к вооружённым силам СССР. Возможность направления этого отряда в Демократическую Республику Афганистан была предусмотрена решением Политбюро ЦК КПСС от 29.06.79 года номер П 156. дроп 9 римскими цифрами В связи с тем, что вопросы о направлении отрядов в Кабул согласованы с афганской стороной, полагаем возможным перебросить его самолётами военно-транспортной авиации в первой половине декабря всего года. Товарищ Устинов ДФ согласен. Ю Андропов Н Агарков. Номер 312 дроп 2 дроп 0073 4 декабря 1979 года. 8 декабря в кабинете Леонида Ильича Брежнева состоялось совещание, в котором принял участие узкий круг членов Политбюро ЦК КПСС: Андропов, Громыко, Суслов и Устинов. Они долго обсуждали положения, сложившиеся в Афганистане и вокруг него, взвешивали все за и против ввода туда советских войск. В качестве доводов о необходимости такого шага Со стороны Андропова и Устинова приводились предпринимаемые ЦРУ США, резидент в Анкаре Пол Хэнце, усилия по созданию новой Великой Османской империи, с включением в нее Южных республик из состава СССР, отсутствие на юге надежной системы ПВО, что в случае размещения в Афганистане американских ракет типа «Першинг» ставит под угрозу многие жизненно важные объекты, в том числе «Першинг». космодром Байконур, возможность использования афганских урановых месторождений Пакистаном и Ираком для создания ядерного оружия, установление в северных районах Афганистана власти оппозиции и присоединение этого региона к Пакистану и тому подобное.